Глава 14. Комфортабельный самолет престижного класса с единственным пассажиром на борту стремительно рассекал воздух. До Сочи оставалось полтора часа лёта. коротое время, Константин вытянулся во весь рост на шикарном диване. Не выпуская телефон из рук, он поудобнее уложил голову на мягкой подушечке и принялся смотреть в полукруглый мерцающий серебристыми звездочками потолок. Вот уже больше восьми часов Влада находилась в антимагическом бункере. Конечно, Матвей исправно отзванивался. Увы, его доклады сводились к одному. Девушка пока не выходила. Костя знал, что Влада физически не пострадает. Это просто невозможно. Слишком много сил и денег вгрохано в гроханов строительство. Без ложной скромности уникального спецобъекта. Он прекрасно помнил заверения ученых, что его бункер выдержит ярость даже двойной звезды. причем без малейшего для нее вреда. Но все же ожидание новостей от Гурова нервировало. Вздохнув, мужчина покосился на молчащий телефон. На память пришел эмоциональный монолог Метельской по дороге к машине. Да уж, удивило так удивило. Честно признаться, рекомендуя Владиславе говорить о чем угодно, Константин предполагал, что она станет жаловаться на какие-то девчачьи проблемы. Допустим, на новых сапогах или туфлях каблук сломался, котик заболел, немедленно нужен суперветеринар, подруга-злодейка купила машину той же марки и цвета и теперь срочно-срочно надо найти что-то шикарнее. Но Влада говорила совсем о другом. Первая, пришедшая ей в голову, оказалась отнюдь милым девчачьим пустячком. 18-летняя девушка отлично отыграла кусок серьезного диалога, еще и от лица обеспокоенной проблемами главы рода. Это наводило на определенные мысли. Либо метельская прирожденная талантливейшая актриса, либо у девушки колоссального опыт общения в бизнес-кругах, к тому же она владеет ораторским искусством. Первое, честно говоря, маловероятно. Будь Владислава актрисой, она отыгрывала бы другой сценарий. Что-то типа «тяжело заболел человек», «требуется госпитализация и финансовая помощь», но уж точно не изображала бы кипящую злость у главу рода. Настолько натурально сыграть без специальной подготовки сложно даже самому одаренному артисту. Вряд ли к подобному она готовилась и репетировала. А вот второе, если бы Метельская действительно управляла финансовыми делами рода как глава, и ей было, скажем, за 30, то она вполне могла построить диалог именно так. Однако Владиславе 18 и опыт у нее нулевой. Хотя в этом нельзя быть столь категоричным. Девушка мастерски разрешила проблему с покушением на ее деньги. А эмоциональным диалогом на проходную еще и второй раз нервы ректору потрепала. Память услужливо подкинула картинку, как сильно встревоженный Аркадий Арсеньевич буквально несколько часов назад звонил по видеосвязи. Устроенное Владой шоу, иноземцев ожидаемо принял на свой счет. Пусть понервничает, ему полезно. Усмехнувшись, Рос немного подумал, затем разблокировал мобильно и набрал номер врача рода. В общих чертах он получал информацию от Гурова и теперь захотел узнать подробности. Добрый вечер, Константин Александрович, раздался деловитый голос левтины Федоровны. Добрый, как там наша пациентка? поинтересовался барон. Я все ждала, когда позвоните, слегка попеняла искренне уважаемый кости врач. Анна Платоновна Васильева стабильна, сейчас спит, к утру будет чувствовать себя словно после лучшего спа-салона. Из динамика послышался смешок. Спустя короткую паузу женщина серьезно добавила. Константин Александрович, у девушки внушительный потенциал дара телекинеза, а вот эмпатии слабенький. Я честно пыталась ей объяснить, какими серьезными последствиями чревата для источника попытка принудительно вливать силы в человека. Но, боюсь, она не особо слушала. Твердила, вы попросили помочь. Вздохнув, доктор и без сообщила. «Мне кажется, здесь замешана влюблённость». Константин неодобрительно поморщился. «А вот это нехорошо. Из-за глупой влюблённости у Влады с девушкой могут быть проблемы. Надо пресечь на корню». Где только Анна его видела. Не звезда же он телеэкранов, чтобы влюбиться заочно. Нахмурившись, мужчина бронил. Ясно, спасибо за информацию. Помолчав, поинтересовался. Магическую клятву о неразглашении с нее взяли? Разумеется, отозвалась Алевтина Федоровна. И с ее отца. Васильев приезжал, привозил вещи, разговаривал с дочерью в моем присутствии. Как и Анна, он от вас в восторге. Женщина кашлянула и немного смущенно сказала: Понимаю, что прозвучит нагло. «Но, Константин Александрович, вы с ними что-то сделали?» «Купец был невероятно горд, что его дочь лежит в вашем медблоке. И я честно удивлена. Для меня, как врача, это выглядело по меньшей мере странно». Константин покачал головой и с усмешкой ответил. «Наглость присутствует, ты права. Но, так и быть, скажу, ничего особенного Алефтина я не делал. Позвонил и сообщил, что его дочь оказала мне неоценимую помощь. перевел денег. Стандартный набор». М «Да», – раздалось из динамика. Следним движением, приняв вертикальное положение, Константин строго спросил. С этим разобрались. Теперь расскажи, что удалось узнать. Минуту, Константин Александрович. Послышался дробный перестук каблучков и через несколько мгновений Алевтина Федоровна начала докладывать. Со слов Васильевой, огонь в зрачках Владиславы она впервые заметила после завершения пари между первокурсниками. Я попросила ее детально вспомнить, что этому предшествовало. Запись диалога, разумеется, вела. Мое предварительное заключение. Сила двойной звезды активировалась при упоминании, что графиня Наталья Петровна Пожарская, якобы ваша невеста. Врач умолкла и Костя поторопил. Дальше. Девушка поэтапно рассказала о происходящем машине. Очень похоже, что в критическую фазу двойная звезда вошла после слов Анны. Женщина на мгновение замолчала и продекламировала: Хорошо, я постараюсь, Константин Александрович. Это все? Со слов Васильевой, да. Она утверждает, что в этот момент держала подругу за руку, вливала в нее эмоции покоя. Не исключает, что могла улыбаться. Двойная звезда выдернула ладонь, начала загораться. Наша пациентка предприняла попытку принудительного вливания положительных эмоций, но не справилась. С Гуровым я еще не общалась. Призналась, врач немного виновата. Для анализа пока информации больше нет. Спасибо, Алевтина. Если что-то изменится, звони. Не дожидаясь прощальных слов, Константин нажал на отбой, задумчиво побарабанил пальцами по дивану. Лукавая улыбка озарила волевое лицо. Если причиной спонтанного всплеска силы Влады действительно послужила банальная ревность, то для него все существенно упрощается. Водить хороводы вокруг девушки среди других мужчин откровенно не хотелось. И тут его осенила догадка. А что если не ревность? Что если так реагирует на него темная сила Влады? Это же неслыханная удача. Внезапно завибрировал телефон. Глянув на дисплей, Константин принял вызов. Этого звонка он ждал. «Докладывай», — приказал собеседнику. «Господин Владислава Юрьевна вышла», — невозмутимо произнес Гуров. «Внешних повреждений нет, ведет себя адекватно. По лестнице поднялась самостоятельно и без особых усилий. Сейчас стоит возле моей машины, осматривается. Меня не слышит, я под пологом тишины». «Хорошо то, что хорошо кончается». Рос с явным облегчением откинулся на спинку дивана. Константин Александрович, это не все новости. Быстро проговорил безопасник. Ваш бункер пострадал. Серьезное обрушение потолка с провалом верхнего слоя почвы. Я бегло осмотрел. Похоже, напрочь сгорела защита. В смежном служебном помещении полетела вся электронка. Спецы в шоке. Вот это да. Не скрывая изумления, выдохнул Константин. Повысив голос, поинтересовался. Как она умудрилась? Ни малейшего представления, ответил Матвей. И, выдержав паузу, со значением добавил. Но и это еще не все. Владислава Юрьевна умудрилась поднять вашего Блэка. Кабель выглядит абсолютно живым, подчиняется ей беспрекословно. Даже так, Роса озадаченно потер пальцами лоб. Она знает, что собака мертва. Да, и предполагаю, знала до того, как я ей об этом сообщил. Девушка демонстрирует поразительное самообладание. В голосе мужчины угадывалось искреннее восхищение. Константин Александрович наверняка Метельская будет задавать мне вопросы. Она уже поинтересовалась, когда похоронили Блэка. Стоит ли говорить, что пса кремировали, а прах закопали в двух километрах от бункера? В интонации Матвея сквозила неуверенность. «Думаю, рано. Ограничься общими фразами. И надо выяснить, намеренно она это сделала или неосознанно». «Слушаюсь, господин. Что рассказать про Васильеву?» «Скажи, как есть», — сухо приказал глава рода. «Владиславе не врать. В сложных вопросах увиливать или просто не договаривать. Девушку холить и беречь, как бесценную реликвию». «Расстроите? Шкуру спущу!» В голосе мужчины зазвенел металл. «Где цветы?» «В машине», — последовал четкий ответ. «Вручи прямо сейчас». Еще. Скажи Владе, что для нее заказан специальный артефакт. Завтра утром он будет готов, поэтому ей разумнее и безопаснее остаться на ночь в особняке. Передай, что это моя личная просьба». «Вы сами ей звонить не планируете?» Осторожно поинтересовался Матвей. «Пока нет», — Константин загадочно усмехнулся. «У тебя все? «Да, господин». «На связи», – кивнул барон и, привычно не слушая слов прощания, завершил звонок. Вновь улегшись на диван, мужчина заложил руки за голову. Прикрыв глаза, Костя принялся хладнокровно и скрупулезно анализировать полученные сведения. За размышлениями время пролетело незаметно. «Константин Александрович, подлетаем!» – раздался мелодичный женский голос. Стремительно сев, Рос озорно подмигнул симпатичной девушке профессионально улыбнувшись бортпроводница покачивая бедрами удалилась в сторону кабины пилотов устроившись в кресле константин пристегнул ремень безопасности он был доволен все шло хорошо даже отлично если гипотеза верна то от его предложения владислава юрьевна мительская просто не сможет отказаться ее собственная темная сила решит за нее